Глава восьмая. После травоведения мы дружно устремились на обед, согласно расписанию. Мой полный с горкой поднос уже ни у кого не вызвал вопросов. Привыкли, похоже. Девицы посматривали с плохо скрываемой завистью, но подначивать не решались. Я же нашла взглядом Яспера и задумалась, кого же он мог позвать с собой? Не из качков. Раз его собеседнику требовалось доказать, что он мужчина, По тем всё сразу видно, по крайней мере, внешне. Жаль, у нюх хоть второго я не успела. Придётся ждать ночей и ловить на живца, то есть следить за ними. История магии меня не слишком напрягла. Искусство дремать с открытыми глазами я освоила ещё на планёрках Хага. Предмет был мне отлично известен. В тех событиях, что касались ближайших десятилетий, я ещё и поучаствовать активно умудрилась, так что точно знала о них больше. Чем малолетка-стажёрка, которая вела сегодня лекцию. Вижу вам, мисс Дирк, не очень-то интересная история нашего государства, вырвал меня из дрёмы саркастический вопрос, заданный прямо надо мной. Ох, кажется, я успела не слегка прикорнуть, а от души отключиться, уронив голову на руки. Что вы? Я просто задумалась. Излишне бодрым голосом отозвалась я, выпрямляясь и наивно глядя на девицу лет 25. Мисс Зебилла нанялась в прошлом году, надеясь потеснить основного преподавателя, но пока что ей доверяли вести лекции только под его неусыпным присмотром и руководством. Сам магистр Грид Тихо отживал в углу, так что мы все периодически забывали о его присутствии, разве что изредка вставляя пару фраз, поправляя стажёрку, от чего-то окраснела до состояния помидорки. Возмущение там было больше, чем стеснение. Тогда расскажите нам, как звали первую женщину-магичку, официально закончившую академию, с нескрываемой насмешкой поинтересовалась мисс Зебилла. Судя по её довольному лицу, ответа она ещё не озвучивала, а информация эта не из тех, что можно найти в любом справочнике. К сожалению, хоть и достижения женщин в последнее время и радуют, но освещать их пресса не спешит. Куда охотнее альманахи описывают открытия, сделанные мужчинами, чем их коллегами дамами. Многие исследовательницы и учёные специально представлялись нейтральными именами и фамилиями, чтобы не попасть в негласный серый список. Собственно, учёба в настоящих академиях, не на бытовых отделениях, девицам разрешили не далее, как 100 лет назад. До того им объясняли во время короткого года на два курса основы медитации, сдерживания и какие-то базовые заклинания вроде уборки пыли и очистки помещения. На том всё. Мисс Сандра Линель отучилась на боевом отделении Королевской академии, без запинки выдала я. Впоследствии вышла замуж за эльфа и уехала из столицы. Мисс Зебилла склонила голову набок и оглядела меня с некоторым уважением, смешанным с удивлением. Возможно, какие-то аспекты вас всё же интересуют, признала она, разворачиваясь к остальным. Впрочем, главным достижением Мисс Элинель было вовсе не её замужество. С своей отличной учёбой она доказала, что женщины вполне способны тягаться с мужчинами даже на таком опасном поприще, как боевая магия. Я беззвучно фыркнула и снова уронила голову на руки. А бабушке Сандранель я могла бы рассказать намного больше стажёрки, думаю, и больше преподавателя. Её заслуга перед драконами была огромна, куда больше, чем просто помериться силами с боевиками и доказать, что у женщин тоже есть яйца, пусть и метафорические. Она нашла пару вне острова, первая из всех нас, и дала надежду тем, у кого её ещё не было. К сожалению, не всем удалось отыскать свою половинку, даже после подобной подсказки. Не так-то это просто найти того, кого одобрит твоя вторая ипостась. Не говоря уже о том, что раньше драконы воспринимали людей и прочие дружественные им расы как захватчиков и завоевателей, но никак не потенциальных брачных партнёров. Ох и намучились первые годы в браке моей бабка с дедом, притираясь между собой и обороняясь от родственников с обеих сторон, наровивших сделать им хорошо, то есть развести. Конечно, не всем везёт так, как им. Вон моя сестра до сих пор не может смириться с тем, кого ей выбрал её дракон. Случается, редко, но бывает, что теоретически идеально подходящие друг другу существа на дух не выносят свою пару. Причём речь не о какетливом: я терпеть его не могу и бежала за ним 3 дня, чтобы это сказать, а реально ненавидят, но детей-то хочется. Одна ночь под соответствующими зельями, а получившийся результат делят на двоих. Иногда, конечно, приходится повторять. Близнецы рождаются часто, но, к сожалению, далеко не всегда. Однако никто не принуждает жить с тем, кто тебе противен до глубины души. Нас драконов. Попробуй принудить к чему-то. Только вот сестрёнка у меня упёртая, в кого бы это, и от зелььев отказывается наотрез уже пятый год. С тех пор, как узнала, кто именно её суженый, и в его сторону смотреть тоже отказывается. Впрочем, и я бы на её месте взбрыкнула. Больше вошевиниста и бабника, чем Ланс, ещё поискать. К тому же, он умудрился в своё время крепко её обидеть. Как бы то ни было, история эта длинная и запутанная. Зато за неприятными раздумьями занятие пролетело незаметно. Я старательно хмурилась и изображала бурную работу мысли. глядя в рот стажорке. И под конец заслужила от неё одобрительный комментарий. Большое спасибо, но мне, честное слово, не до тебя. У меня маньяк не пойман и подвал не обследован, а приходится сидеть и тратить время впустую, и прогулять ведь не выйдет. Потом перед настоящей Дафной неудобно получится. Вернувшись в комнату после плотного ужина, я устроилась на кровати, не раздеваясь. Чем заслужила неодобрительный взгляд Айсы и бездумно уставилась в потолок. По крайней мере, так мой транс выглядел со стороны. Не имея возможности просмотреть материалы дела на бумаге, я вызвала их из памяти. В последние месяцы это вошло у меня в привычку почти каждый день пересматривать заново все данные с самого первого найденного трупа и сопоставлять, анализировать, изучать до мушек в глазах. К сожалению, Ничего нового я ни разу не обнаружила. И я сама, и наши ребята из отдела особо тяжких работали на совесть. Все имеющиеся улики собраны, подшиты, обследованы, чуть ли не обнюханы. Хотя, грешна, и обнюханы тоже. Расписания чёткого у убийств не было. Трупы находили как в полнолуние, так и на растущую луну. Утром, вечером, в полночь Днём разве что ещё не обнаруживали, но тут, скорее всего, вступал в действие здравый смысл и несомненная практичность убийцы. Всё же улицы при свете, куда же влёние, и пронести тайком тело весьма проблематично, пусть с него и не капает. Это, кстати, ещё один немаловажный пункт. Все убитые были тщательно обескровлены. оставались разве что пятна на одежде и какие-то жалкие остатки, натёкшие после того, как труп бросали в подворотне. Раны, колато резаные, нанесённые строго под прямым углом, что меня несказанно удивляло. Обычно по наклону лезвия можно сказать, какого примерно роста преступник, а тут, как из копировального артефакта, 90° градусов, в сердце и грудину. Тут тоже мне виделся некоторый конфликт задач и интересов. Если цель была убить быстро, зачем остальные удары? Рука убийцы не дрожала, все раны нанесены чётко и уверенно. Но к чему их столько? Мы с Хагамом уже и старинные пентаграммы примеряли к ранам, стараясь выяснить закономерность, и в запрещённых фолиантах покопались. Благо, при дворе служил мой сородич, и пропуск нам выдали без проволочек. Ты готовится к завтрашним занятиям, собираешься? потрясла меня за плечо Октавия. У нас каллиграфия, препод просто зверь. К каждому штришку докапывается. Я только отмахнулась. После уроков у магистра Керидана мне уже ничего не страшно. Подумаешь, местный злобствующий преподаватель. Вот когда я в первый раз получала диплом, тогда сложно было. Приходилось не спать ночами, отрабатывать, как он это называл, хвостики. Руна должна быть не только правильной, но и красивой, тогда в неё можно влить больше силы. Ну, магистр так утверждал. Я особенно настаивала на том, что бабам подобная тонкость восприятия недоступна. Мне было весьма приятно доказать ему обратное. Если бабушка была первой женщиной, получившей высшее образование, то я стала первым дипломированным некромантом. Ох, Как же я ей сочувствовала во время учёбы. И это я ещё не была первопроходцем. Кроме меня в академии тогда числилось шесть дев. Только вот они выбрали безобидное травничество и сравнительно нейтральную алхимию, а я замахнулась на святое исследование человеческого тела. Собственной целью моей было то самое тело изучить, сравнить физиологию человека, эльфа и дракона. и вывести хоть какую-то закономерность, по которой наша суть подбирает нам пары. Как не хотелось бы мне превозносить развитость нашей науки, люди всё равно опережали остальные расы и в технических аспектах, и в теоретических. Первое время я искренне недоумевала, от чего на меня косо смотрят все однокурсники, преподаватели придираются, а девицы с параллельных потоков презрительно фыркают при виде меня. Потом только дошло, когда я поближе изучила сложный и противоречивый моральный кодекс человечества, что для приличной барышни в те времена интересоваться строением тела мужского, о ужас, было не то, что непристойно, вопиюще скандально. Поэтому я после и не работала по специальности, а отправилась в долгий неспешный поход по городам и деревням. Ведь притвориться мужчиной можно не только сменив пол при трансформации, что для драконов недоступно, а и просто переодевшись и чуть утяжелив лицо. За 20 лет меня ни разу не рассекретили. Вернулась в столицу я лишь ненадолго, получить дополнительный диплом целителя. Всё же знаний, как убить и поднять, недостаточно для моей цели. А после снова уехала, уже в женском обличии. Ибо задача у меня была не столько изучить человека, сколько найти предназначенного мне мужчину. Я путешествовала по миру, собирала материал, статистику и втайне надеялась отыскать свою пару. Увы, ни разу мой дракон не встрепенулся, не обратил внимания на кого-то определённого. Тогда я решила осесть в столице Вальдена, самого крупного человеческого государства. Вальбург притягивал лучшие умы, Был центром культуры и развития, островком высшей цивилизации много лет, до тех пор, пока не начались эти странные, бессмысленные убийства. Конечно, интеллектуальная составляющая столицы никуда не делась, но общий флёр избранности и элитарности для меня изрядно потускнел. Как? Ну вот как, во плоти разумного и вечного, кто-то может убивать людей без цели, без мотива? По крайней мере, мы со всем участком вместе его не выявили, без взаимосвязи между жертвами, без малейших признаков логики. Грусть, печаль, встряхнувшись, я вышла из транса и оглядела соседок. Октавия прилежно корпела над исписанными листами, совершенствуя написание рун. Получалось у неё неплохо. Но она всякий случай я помянула не злым словом магистра Киридана и ткнула ей в излишне топорные обрубки хвостиков. Девушка только вздохнула. Айса давно спала без задних ног. Гномки прежде всего ценят здоровое питание, а после того полноценный отдых, и ни за что не променяют на знания ни то, ни другое. Магическим образом это не мешало им становиться отменными специалистами в своих профессиях. Чудом, не иначе. Сообщив, что я пойду прогуляться в саду, я натянула удобные штаны и нейтральный плащ, надёжно скрывший мой небрежный вид. Следить за парнями лучше в чём-то свободном, не мешающем лазить через заборы, или чем они там собираются втихаря заниматься. Оружие я не брала. На крайний случай на палм всегда со мной. Надеюсь, до потребности в нём не дойдёт. Холл был ещё полон. Запоздавшие студенты возвращались с вечерних лекций. Заучки спешили с новыми книгами из библиотек. В вторящей суете я выскользнула в двери незамеченной. Молнией пронеслась через улицу и скрылась в подъезде дома напротив. Архитектурные планы соседних кварталов я изучила заранее, и сейчас уверенно поднялась на последний этаж к выходу на чердак. Хлипкий замок я вскрыла одной шпилькой, и неслышной тенью просочилась в пустое, гулкое помещение. К окнам удалось подойти лишь пригнувшись из-за низкого потолка и пробираясь между накопившимся за годы хламом: рваные тряпки, стулья со сломанными ножками, велосипед без колеса. Зачем людям складывать это старьё, когда гораздо проще его выкинуть, было выше моего понимания. Тем не менее, подобные хранилища имелись практически в каждом доме, как в многоквартирном, так и в частном. Где-то эту функцию исполняли кладовки, где-то сараи, но суть оставалась неизменной. Рама открылась с душераздирающим скрипом, выпуская меня на карниз. Я прошлась по шаткой черепице и устроилась за трубой, как огромная кошка, ожидая появления заговорщиков.